Глава восемнадцатая Вот это они раззадорили меня. Тот уж Лёпок считает, что лучше меня обращается с луком. Но, ну, ну смотри у тырок как надо. А зомби реально много набежало. Запрыгнул блинком на небольшую террасу, находящуюся на соседнем здании, и достал простые стрелы. Один, два, десять, тридцать. Я стрелял, как малая автоматическая турель, работающая на стрелах, которыми разил всех монстров без промаха. Бойцам тоже не было скучно. Они окружили людей, держа оборону. А вот и зомби-гончая бежит на полной скорости к нам. Её сперва угощаем взрывной стрелой, а потом добиваем простой. «Варк, севера новая волна зомби», — сообщает мне Шатун. «Принял». Блинками и своими ножками меняю позицию. Занимаю вновь высоту, только в этот раз на балконе, и начинаю отстреливать свою яжую партию зараженных, бегущих к нам. Одним глазком посмотрю на людей. У них все отлично. Шатун сменил свой автомат на меч с круглым щитом и сейчас вовсю крушит зараженных. Его отряд не отстает от нас. Даже успевает собрать награды, которые падают с мертвых зомби. А у меня даже времени не хватает собрать все. «Надо поработать турелькой». «Сдвигаемся плотнее не высовываемся», — командует своей группой тактик. «Хорошо, хоть в бой их не пускает. Даже я не хочу вмешиваться в слаженную работу наших бойцов. Я тоже ужасно не люблю, когда мне мешают». А группа тактика пока неизвестна, на что способна. Кроме того, они не в лучшем состоянии сейчас. О, а это уже нехорошо. Вижу, как на соседней улице по зданию проезжает рука громилы». шруша верхние этажи. Таких противников я и сам опасаюсь, слишком они непредвиденные. И его заметил не только я. Шатун, ты куда? Какого хрена он рванул с места и побежал в сторону громилы? Пришлось не последовать за ним, по дороге перебирая варианты убийства поэффективнее. Нам надо свалить отсюда быстрее, а то придется сидеть здесь до утра, сдерживая новые волны зомби. Натягиваю лук и отправляю первую стрелу в огромную голову мутанта. Но попадая в ухо, -у -у -у -у -у -у взревел Громила. Шатун, добежав до него, принялся поливать его огнем, отчего сука, стало только хуже. Теперь он загорелся и из-за этого разозлился еще больше. Поливать на тишину. Сейчас он начнет нас рвать. Начинаю закидывать его стрелами темной энергии. Первая попала неудачно в предплечье и отлетела от него, даже не от царапов. Но вдруг по его ногам начала разливаться черная тьма от упавшей стрелы. И тут вторая угодила в глаз. Теперь очень надеюсь, что он готов. «Шатун, нам надо быстрее уходить отсюда, а то сейчас соберем всех зараженных в округе. Предлагаю идти на прорыв, а я прикрою вас». Пишу ему в личку, так как кричать слишком долго и ненадежно. Даже не заметил, как научился одновременно стрелять и писать сообщения. «Согласен», — быстро пришел ответ, и он побежал назад. Пока он собирал своих людей для отхода, я, не жалея своих стрел, Без остановки расстрелил раненого Громилу, ожидая, когда же он наконец-то сдохнет. Сам не понимаю, в какой момент простое сопровождение людей к базе переросло в бешеный марафон по городу. Стрел у меня ушла уйма, как и боеприпасов. А еще надо добраться домой. Возвращаясь назад, попали в передрягу. Когда шли через парк, чтобы сократить путь, внезапно раздались автоматные очереди в нашу сторону. Хорошо, что никого не ранили. Я запомнил дом на окраине, из которого стреляли. и сделал себе зарубочку в памяти, обещая потом сюда вернуться. К нему о мы подбегали, ведя за собой зомби, которые вязались за нами. Здорово выручили ожидающие нас бойцы. Они сразу подключились к веселью, принявшись уничтожать зараженных, то оружием, а кто используя свои навыки. Я тоже подключился к общему отстрелу, которому наконец-то прибарахлился коробочками. Случайно увидел, как одному парню упала желтая шкатулка. Везучий, однако. Прямо гордость берет за бояк. Еще совсем недавно они не могли выйти за двери своей старой общаги, а сейчас сами рвутся в бой. А еще отметил, как грамотно работает снайпера, не подпуская сильных зомби-мутантов поближе к нам. Когда почти все было закончено, зараженных осталось не так уж и много. Я решил сразу отправиться домой, не дожидаясь конца представления. Меня сейчас больше интересовал вопрос, чем меня будут кормить сегодня? «Вот скажи мне, Антон, я что, мало тебе рассказывал про Варга? Какого ляда Дмитрий к нему полез, да еще на луг его нацелился?» Нервно куря, посмотрел на своего старого друга комбат. Не так себе комбат представлял встречу двух боевых товарищей. «Жень, да я и подумать не мог, что ты пригреешь у себя под боком психа!» Не разделял мнение о Варге тот. «Он неконтролируемый. Его надо пристрелить, как бешеную собаку, пока он не навредил другим». «Как же ты неправ, друг мой!» — криво усмехнулся Евгений Комбатов. «Мы живы только благодаря его находчивости. Да и раньше с ним проблем особых не было. Просто надо соблюдать элементарные правила. Он никогда никуда не лезет и хочет того же от людей. Да ты знаешь, что даже на совещаниях с ним мои люди лишний раз не разговаривают, чтобы не задеть? Вот об этом я и говорю тебе. Ты представляешь, он считает это здание своим, и это при том, что сам он никто. А еще я слышал, что он скормил твоего человека мертвякам. Как ты это объяснишь?» Комбат очень надеялся, что Варг не умеет слушать через стены. А его зрение через стены они уже давно догадались. «Он убил без пяти минут насильника. И это совсем другое. А если говорить за небоскреб, то ты даже не представляешь, сколько серых коробок он отдал ради него». Комбат сам только примерно представлял, так как больше всех общался с Варгом. «Там цена, которую я знаю...» Было не меньше пяти сотен коробок». От такой информации мужчина выпал осадок. «И ты думаешь, это нормально? Тратить месячный запас группы ради бредовой хотелки зеленого пацана? Может, не стоило потакать его желанием?» От негодования тот позволил себе ударить кулаком по столу. «Держи себя в руках!» — повысил голос комбат. «Извини, я просто сегодня на взводе. Арк никому ничего не должен. А эти коробки он заработал сам». И ради бога, прошу, не ляпни такое при нем. Боюсь, что даже я не смогу спасти тебя. Меня? Спасти? Да я прямо сейчас пойду и пристрелю его. Не мог простить пацану обиду суровый мужик. Комбату поплохело. Он представил, что может натворить Варк, если к нему домой завалится такой индивид. А если он еще и детей напугает? Жень, если ты это сделаешь, я боюсь, твоя смерть будет очень быстрой. И поверь... Комбат взял небольшую паузу. «Она будет!» «И что ты мне предлагаешь? Стерпеть все это?» Не мог угомниться тот. «Кстати, плесни мне пару грамм». «Да, я предлагаю забить тебе на свою гордость только в порядке исключения в случае с этим человеком. Он никогда первым не переступает черту, и я не позволю его провоцировать. А также для тебя отныне сухой закон, а то еще напьешься и пойдешь к нему выяснять отношения». «Жень, мы же с тобой служили, и ты прекрасно знаешь, на что я способен». «Знаю», — кивнул комбат, — «поэтому и говорю, забудь. Ты здесь только первый день, тебя быстро ведут в курс дела, а когда ты ознакомишься с деяниями Варга, тогда я тебя уверяю, к нему идти ты не захочешь, не зря же ты наш тактик». «Все равно мое мнение о нем не поменяется», — стоял на своем тот. Комбат знал об упрямстве своего старого друга, но идиотом тот не был. Антон служил в его подчинении много лет, и за время службы они успели хорошо узнать друг друга. «Мы с тобой это больше обсуждать не будем, мы. точка. А с твоими людьми я сам проведу разъяснительную беседу. Да, еще Твоим, Димой, уже занимается медик и быстро вернет его в строй. Кстати, с помощью зелья, которое передал нам ранее Варк. Может, не пристрелить его все — попытался достучаться напоследок Антон. А потом в дверь постучали. Этот стук комбат уже прекрасно выучил и поднял голову к небесам. «Система! Дай мне силы справиться!» «Ну ты милый устроил!» Вместо «доброго утра» повисла на моей шее восторженная Полина. «Вся наша группа обсуждает сейчас, как ты сломал руку тому типу!» «Поль, дай хоть в душ сходить!» Сонно надземнул и попытался вырваться. «Конечно, конечно! Но вначале расскажи, как все произошло!» а то уже столько всего она от людей, что не знаю, кому верить». Но что мне делать с ее любопытством? Сам потом понял, что погорячился, напугал людей, выставив себя каким-то зверем. По большому счету мне плевать, однако мне с ними жить в одном здании. Надо было просто вмазать ему или тихо палец сломать. Перелом руки действительно жуткий вышел. Открытый перелом всегда выглядит не очень красиво. Не надо было ему лезть ко мне. Уж слишком не люблю людей, трогающих мое имущество. Очень мало у меня в жизни было лично, моего, чтобы позволить его забрать другим. Никому такое, я правда не скажу, пусть думают, что меня все устраивает, и так будет с каждым. Скорее всего, так и будет с тем, кто перейдет мне дорогу. В такие моменты адреналин зашкаливает, и я действую быстрее, чем думаю. Если бы немногочисленные свидетели, скорее всего, я бы его прикопал и иди лофта! Те люди не успели для меня даже стать своими. Так, простые прохожие, которые уже не очень мне нравятся. Ладно, — сдал я этим красивым, просящим глазкам. Слушай, как было. Спустя десять минут. Вот он, идиот! Забрать у тебя лук и еще оскорбить. Представляю, как наши ребята в этот момент испугались. Ну, они все были в балаклавах, так что лица я их не видел, а вот шатун побледнел знатно. — Спасибочки, — подарили мне поцелуй. «Беги уже в душ!» «Спасибо, что разрешила!» Шутливо поклонился и поперся в ванную. Стоя под теплым душем, не хотелось ни о чем больше думать. Просто было лень. Полночи этим уже занимался, пытаясь угомонить свой гнев. Кажется, почти успокоился. А вот, вернувшись, я был очень зол и даже пошел к комбату высказать своё отношение к двум мудакам, которые сорвали нам операцию. Им же по-русски было сказано «Вас спасут, только не мешайте». Тактик, командир группы, который заступился за покалеченного, оказался другом комбата. Он почему-то решил, что может командовать и тем более открывать на меня свой рот. Как же он ошибается, болезный. Еще в кабинете у комбата он мне тыкал и брызгал слюной, высказывая, что думает обо мне, а потом решил удивить меня, назвав свой шестой великий уровень в доказательстве своей силы и героизма. Вот там мое плохое настроение как рукой сняло, вызвав смех. Жалкая шестерка, смеет мне указывать. Блин, вообще-то плохо тогда же думать, недолго и звездную болезнь словить. Нужно быть сдержаннее в своих мыслях. Самоуверенность еще никого до добра не доводила. Каюсь, не сдержался и огласил свой уровень. и наше все. Даже комбат выпал в осадок. Он почему-то думал, что у меня максимум десятка. Я заметил, что он меня как-то странно разглядывает, вроде без злобы и зависти, но с нескрываемым уважением. В общем, сообща решили, что прекратим конфронтацию и будем соблюдать мир. А если совсем точно, то это они решили между собой, а мне просто было на него наплевать. Не лезь ко мне, занимайся своими делами, только не во вред нашему обществу, и все будет гуд. Закончив утренние процедуры, вышел в гостиную, где меня ждал вкуснейший завтрак. Все больше склоняюсь к версии, что Полина имеет навык, тесно связанный с кулинарией, И уровня так седьмого, не меньше. «Игорь, представляешь, во вчерашней группе оказалась моя подруга, и пока ты мылся, она заходила в гости». Начала издалека заходить девушка. «Можно я сегодня приглашу ее на ужин? Вот она удивится, когда узнает, кто мой мужчина». «Она подумает, что ты живешь с монстром, что я удерживаю тебя силой и начнет собирать против меня крестовый поход». Весело озвучил свою версию, которая вызвала легкие смешки. «Главное, чтобы она третьей не захотела стать». Не понял, к чему это сказала улыбчивая Катя. не протянула Полина. «У нее вообще-то муж есть. К тому же я ее рядом долго видеть не хочу. Не такие мы уж и близкие подруги». Настроение у девушек было отличное. Они весело общались и смеялись. Дети убежали играть на какой-то этаж, там сделали уже детскую комнату. Катя сказала мне по секрету, что они там уже начинают захватывать власть в своем детском мире. Поблагодарив всех за вкусные макароны по-флотски и рыбный салат, я встал из-за стола. Еще только утро, делать особо нечего, я решил проведать прапора. С Михалычем мы опрокинули по одной рюмочке чисто за встречу и с полчасика подрещали о жизни. Потом сдал ему все барахло, которое мне без надобности, и смог оценить объем его склада. С прошлым он и близко не сравнится, все таки 400 квадратов под склад вполне неплохо. Из ближайших магазинов были конфискованы стеллажи, И теперь он важно восседал в мягком кожаном кресле, как дракон, охраняя свое сокровище. После прапора направился к шатуну узнать, как он себя чувствует, а то вчера бедолага перенервничал. Сегодня он опять называл меня братишкой, от вчерашнего сурового мужика не осталось следа. Все же странные люди эти вояки. Такие серьезные на вылазках и такие раздолбай дома. После шатуна пошел побродить в своей невидимости среди людей и послушать, кто что говорит. Новенькие ходили по коридорам со сводом правил, реально их заучивая наизусть. Про меня и правда было много разговоров. Знали бы они, что я рядом нахожусь, меньше бы болтали. В голову пришла одна интересная мысль: пока две женщины обсуждали меня и мою жестокость, я прохожу мимо них и снимаю невидимость. Несмотря в их сторону, делаю вид, что не замечаю их и прохожу дальше по коридору. Потом, зайдя за угол, возвращаясь и вижу, как у одной начинает дергаться глаз. паш может, ну ему? «Давай о погоде лучше поговорим». Ага, соглашается с ней подруга, а потом выдает. «И вообще, ты правильно говоришь, хороший он парень этот фарк. Смотри, какой порядок навел. В внешнем мире сплошной хаос, а здесь у нас словно пансионат, и главное, безопасно. А про рабочие места я вообще молчу, все заняты делом». «Подкат засчитан. И плевать, что все это было заслугой комбата, а я больше как пугала». «Верно, подруга, нам очень повезло, что нас приняли в эту группу», — нарочно громче говорит та. «Довольна их реакцией иду дальше. Моя шалость здорово подняла настроение. Завтра все будут знать, что я могу оказаться в любой момент рядом, слушая их разговоры». па А это кто там? В невидимости тихо крадется. Кто это меня копирует? Правда, очень паршиво. Здесь навык я на первого уровня, слишком заметно его, если внимательно присмотреться». Подросток, лет пятнадцати, густые волосы до плеч, крадется к кухне, постоянно оглядываясь. Вор-невидимка, что ли? Мне становится интересно, и я иду следом за ним. Пацан вроде был во вчерашней группе, но я точно не уверен. Парень украдкой смотрит по сторонам и, доходя до двери кухни, ждет, пока ее откроют. Повариха выходит в коридор, этот мышкой прошмыгнул внутрь. Мне за ним не нужно, я и так хорошо вижу его взором. Интересно, что он хочет украсть? а может, просто мелкий извращенец и перепутал кухню с общей душевой? Кстати, а есть у нас общие душевые? Если нет, может сделать, чтобы ему было куда ходить. Парень подходит к столешнице, хватает пять кусков свежеиспеченного хлеба и быстро пятится назад к двери. Как мне поступить, я даже не знаю в этой ситуации. Вроде он вор, а с другой стороны, если посмотреть, голодный подросток. Кража несущественная, и можно на это закрыть глаза. Однако это может быть предпосылкой для крупного воровства. Открываю чат и пишу Комбату. «Комбат, сколько у нас невидимок в группе?» Решил прощупать ситуацию, прежде чем принимать решение. «Ты, Федя, а что?» — быстро отвечает тот. Как будто только и ждал моего сообщения. «Тревога?» А он быстро смекает, что к чему. «Нет, все нормально. Жди меня в кабинете, через минуту буду. Я тут грызуна нашел. «Хорошо, бойцы на всякий случай будут готовы». Старый параноик. «Но этим он мне нравится, как руководитель». Проследив, куда парень отправится дальше, я последовал за ним и в одном из пустующих коридоров скрутил его. Ну как скрутил? Словил за шиворот и, закинув на плечо, понес к комбату эту матерящуюся тушку, которая даже не поняла, какая неведомая сила его похитила. А так как мы вдвоем были невидимы, то для людей, которые иногда встречались нам по дороге, было максимально странно. Одна бабуля даже перекрестилась, быстро захлопнув за собой дверь. «Вот, принимай подарок», — скинул парня, у которого уже пропала невидимость. Комбат примерно прикинул, что к чему, и теперь с интересом рассмотрел пацана. «Я так полагаю, он неучтенный невидимка?» — спросил комбат. «По всей видимости, да?» — кивнул. «А вот почему он ворует еду, стоит у тебя спросить. Неужели у нас снова все настолько плохо, что пацану не хватило куска хлеба?» Всю дорогу тот не упускал из руки украденный хлеб. «Не успели еще определить положенную норму для новеньких». «Комбат!» — повысил я голос. «Мне плевать, что и как вы делаете. Но раз взялись создавать свое общество, то будь добр, всех обеспечь». Наши взгляды встретились. Никто не хотел сдаваться и отводить первым взгляд. «Я понял тебя», — согласился комбат. «Да и выбора большого у него не было». «Вот и хорошо. Ты же старый опытный солдат. Вот и не забывай про детей. Может, организуешь...» «Наконец-то какой-нибудь фонд, или ты хочешь, чтобы я этим занялся?» «Ага, давай. Приходи на совещание, и все вместе подумаем над этим вопросом», — расцвела хитрая улыбка на лице мужчины. Блять, ляпнул, не подумав. «Не люблю я их совещания и прочую лабуду. Как по мне, проще действовать, чем болтать. Но давать заднее уже было поздно». «Хорошо. Мне тут в голову пришла одна идейка», — упираясь руками в его стол. Может, мне Полину в помощь к вам отправить? Пусть займется этим вопросом от моего имени и проследит за его выполнением. От такой перспективы улыбка у комбата сразу пропала. А сам он скривился, наверное, представив, как эта особа начнет наводить тут свои порядки. А если вспомнить про ее энергичность, упрямство и чувство долга, то она из них все соки выжмет, но добьется своего. — О, Ел! Не надо Полину! Боюсь, что тогда многие старики уйдут зомби бить, лишь бы не участвовать в собраниях. Вот и хорошо? Я уже хотел уходить, оставив офигешу пацана до комбата, который найдет ему место, где он будет приносить пользу обществу, как комбат остановил меня на полдороги. Парк, раз ты уже здесь, вот, возьми документы. Кидает на стол папку, которую только что вытащил из ящика стола. Что там? Хотелось пошутить, про ничего не буду подписывать. Это вся собранная информация о группе зов Уруса. Пока это все, что у нас есть, но уверяю тебя! «Нам и этого хватит с головой!» Папку пришлось читать уже на улице, по дороге в город. Сегодня была отличная погода, и настроение прямо шептало пойти прогуляться. «А что может быть лучше, чем зомби пострелять?» «А ты куда направляешься?» Вижу, как один ловко прыгает по стенам. «Правда, сегодня не его день, две стрелы успокоили прыгуна навсегда. Гуляя по улицам, валю все, что движется». и по ходу заглядываю в различные магазинчики и прочие заведения. Если нахожу что-то интересное, то сразу ставлю метку на карте с описанием, чтобы бойцы потом смогли наведаться сюда. Заодно освобождаю полезные магазины от всякой опасности. На тихой узкой улочке нашел небольшой продуктовый склад без вывески, который оказался совершенно не разграблен. Там сидело сразу три зомби-стрелка и два прикуна. Разобраться с ними было несложно, если учитывать, что первыми снял прогунов, а потом блинком сблизился со стрелками и обезглавил их. Интересно выходит. Кажется, они специально занимают нужные людям помещения и поджидают там свои жертвы. Проходя по улице Георгия Афонова, даже не знаю, кто это, мое внимание привлекло движение в находящемся там банке. В нем взором насчитал 43 человека, которые вполне неплохо там жили. Здание было хорошо укреплено, с толстыми стенами и бронированными окнами. Есть балконы и окна, закрытые решетками, А еще люди там имеют яйца, о чем можно судить по количеству мертвых зомби вокруг. От разглядывания банка меня отвлекло сообщение от комбата. «Варк, у нас проблемы». «Ну да, логично. А что еще мне могут сообщить?» «Со мной связались люди из группы «Зов Уруса». Они требуют твою голову вместе с книгой, которую ты у них забрал». «Шли их нахер». Мне на тех урусов насрать. Я им жестко обломал зубы, убив одного из сильнейших. В досье я прочитал, что они очень странные и беспринципные. Почти все продались то ли демонам, то ли еще кому-то из монстров. Они промышляют только похищением людей. К тому же у них аномальное количество людей, владеющих навыками. Это еще не все. Ну да, давай, обрадуй меня. Еще со мной сразу после их связался Федот. И ему ты нужен живым, но связанным. Мое настроение изменилось моментально. От веселья и радости не осталось и следа. Теперь я был предельно зол и кровожаден. Мне срочно захотелось кому-то вырвать коды голыми руками. Федот, значит. Я, как то и сказал, сразу всех послал, и теперь нам придется готовиться к большим неприятностям. Принял, коротко написал ему и изменил свой маршрут. Прогулка отменяется. Меня ждут в гости, и я, пожалуй, принимаю приглашение.